Интерлюдия вторая. Двумя часами ранее. Красавица Ниночка занималась любимым занятием. Любой с переливами разноцветного лака подтачивала пилкой свои и без того идеально ровные ногти. Нинок, шеф у себя, чуть не запалил секретаршу, неожиданно нарисовавшийся на пороге приемной начальник юридического отдела. Нет, Андрей Александрович, Филипп Аркадьевич еще не приходил. Захлопала огромными кукольными ресницами Ниночка. 35-летний Андрей в банке считался завидным холостяком, а его амурных похождениях ходило немало сплетен. Успешный юрист с деньгами, связями и обаятельной улыбкой лавеласа он имел огромный успех у женщин. Многие девушки грезили приручить и загнать под каблучок этого норовистого жеребца мечтающая о богатом и красивом женихе Нина, не была исключением. Андрей прекрасно знал, что нравится секретарше, и беззастенчиво пользовался расположением молодой дурёхи. «Может, он какие-то документы вчера для меня оставил?» «Нет, Андрей Александрович ничего не оставлял». «Странно. Сегодня в одиннадцать у нас запланирована встреча с налоговиками. Шеф забрал квартальную отчётность, хотел лично её просмотреть». «Ты с ним сегодня созванивалась?» «Нет, Андрей Александрович». «И я не могу дозвониться. Телефон вне зоны доступа. Похоже, отключил». «Филипп Аркадьевич, можно понять», — улыбнулась Ниночка. «Молодая жена требует внимания». «Черт, как все это не вовремя. Нин, набери его домашний, пожалуйста». «Но вы же знаете, Филипп Аркадьевич запрещает дергать его без крайней необходимости». Если не удастся сегодня закрыть вопрос с налоговиками, уж поверь, мало никому не покажется. А без отчетности я как без рук. Нужно, чтобы шеф немедленно привез ее сюда. Или на худой конец с курьером в банк прислал. Так что звони, не бойся, это крайне важный звонок. Только из уважения к вам, Андрей Александрович. Кокетливо промурлыкала Ниночка и, подхватив трубку, быстро набрала нужный номер. В следующей полминуты секретарша с озадаченным видом слушала длинные гудки. Небывалое дело. В полном прислуге доме некому было поднять трубку надрывающегося телефона. Такого попросту не могло быть. Однако же непрекращающиеся длинные гудки стали ярким тому подтверждением. Так и не дождавшись ответа, Нина сбросила звонок и повторно набрала номер. После четвертой бестолковой попытки стало очевидно, что с шефом стряслось что-то серьезное. Обеспокоенный Андрей прямиком из приемной рванул на стоянку к своей машине, намереваясь лично съездить к шефу в гости и на месте прояснить, наконец, что за чертовщина там у него сегодня творится. Меж тем, настоящая чертовщина происходила практически под носом у Андрея. Пока Ниночка в приемной мило ворковала с главой юридического отдела и отзванивала шефу на дом, в соседнем с приемной кабинете с хрустальным звоном на мелкие осколки рассыпалось крохотное зеркальце, спрятанное в боковой складке массивного кожаного кресла для VIP-клиентов. Превосходная звукоизоляция кабинета не позволила находящимся в приемной людям услышать звон бьющегося стекла, и тихую беседу невероятной парочки, вдруг возникшей из потусторонней параллели прямо в середине пустого кабинета. Очень эффектная розоволосая дама в розовом кожаном костюме появилась в сопровождении тучного 60-летнего мужчины, ничуть не смущающегося своей экстравагантной ноготы. «Странный выбор маски, хозяйка!» – прошипел нудист. «В этом немощном теле я не лучший защитник». «Потерпи, крошка», — потрепала старика по седому загривку дама в розовом. «Это не займет много времени». «Как скажешь». Если бы Ниночка могла видеть сквозь стену, она была бы в шоке, узнав в шипящем нудисте со щенячьим восторгом ластящимся сейчас к хозяйке своего строгого шефа уважаемого Филиппа Аркадьевича. Дама в розовом, не теряя времени, зашла за массивный письменный стол, по-хозяйски отпихнула ногой кресло, мешающее доступу к стене, и сдвинула в сторону висящий по центру огромный портрет президента, за которым обнаружилась стальная дверца вмурованного в стену сейфа. «Крошка, подойди», — позвала она спутника. «Приложи ладонь вот к этому экрану». Указала она на сенсорную панель на дверце сейфа. но дист послушно прижал правую ладонь к указанному месту. По сенсорному экрану пробежал зеленый луч, считывая отпечатки пальцев, и в глубине стены раздался щелчок открываемого замка. Но опытная взломщица не спешила после первого щелчка дергать за ручку. «Теперь наклонись и приблизь к экрану глаза», – задачила она крошку очередной командой но дист снова безропотно подчинился лазерные лучи из сенсорной панели пробежались по его распахнутым глазам сканируя сетчатку в глубине стены снова резко щелкнуло и толстая дверца сейфа подалась чуть вперед выйдя из стены умничка крошка хмыкнула дама в розовом нос ну посмотрим что за подарки там для нас приготовили Она потянула за ручку, и за открывшейся дверцей ей открылся замечательный вид на пирамиду золотых слитков в окружении толстых пачек купюр номиналом по пятьсот евро. «Это мы с тобой удачно зашли», — снова потрепала нудиста по загривку дама в розовом. «Придется попотеть, перетаскивая все это добро в безопасное место». «Как скажешь!»